Свет взаймы Усадьба пылала. Пламя рвалось из окон палат, обдавало жаром, бросалось искрами, но стены и балки перекрытий еще держали. А на самом верху, на краю еще не охваченной огнем крыши, жались друг другу двое — худая старуха и мальчонка лет пяти. Дыма было немного. Так что обреченных Алёша видел ясно. Их видели все, сбежавшиеся на пожар, только в виде тока, чтобы вытащить замешкавшихся бедолаг, нужно было пробежать меж чудовищных факелов, которые превратились в стерегущие подъезды к крыльцу вековые Осакори, высадить дверь, подняться наверняка уже занявшейся лестницей и вернуться, волоча за собой спасенных. Осокорь, тополь черный, дерево, достигающее тридцати-тридцати пяти метров высоты и одного-двух метров в диаметре ствола. «Ой, горе-то какое!» — заходилась воем простоволосая тетка в подоткнутой юбке. «Ой, горе горькое!» Рядом бессильно сжимал кулаки седой здоровяк и беззвучно роняла слезы молотка. с опаленными косами. Осенняя сушь выпила ближайшие колодцы, превратив приусадебный пруд в ямину с потрескавшимся дном. «Ой, горюшка!» завела свое тетка. На нее зашикали, но Алёша больше не мог просто стоять. Вырвав из рук недотепы с перемазанной щекой свернутую в кольцо веревку, богатырь быстро пошел. Почти побежал вперед, выбросив из головы все мысли, кроме одной. Проскочить под сплетением полыхающих ветвей и добраться до крыльца. Дверь даже такую он вышибет, а дальше... будет дальше. На самом краю огненного желоба китежанин остановился. Не из страха, прикидывая, как ловчей бросится вперед, и тут за спиной простучали копыта. «Садись!» — ворвалось в голову. «Поскачем! Проскочим!» Размышлять, что это тут за диво, было некогда. Схватившись за гриву, Алёша взлетел на спину неоседланного, явно сорвавшегося с привязи коня, огромного, золотистого, со словно бы закопченными ногами. «Гержись!» — велел все тот же голос. «Крепче!» Буланый рванул с места в дикий голоб. Богатырь припал к вытянутой в струну шее, помня, что над головой сплетаются охваченные огнем сутья. Конем он не управлял. Тот сам мчал к дому, сам замер в аршине от крыльца. — Я прыгну! Высоко! А ты снимай! Этих там! — Лады! — бросил китежанин, прежде чем сообразил, что говорит, и понял, с кем. Толкнувшись всеми четырьмя, черногривый взмыл вверх. С жаркой рыжей тряпкой мотнул возле глаз и ушел вниз огонь. И вот они, старуха с мальчонкой. Бабка не растерялась, не то швырнув, не то толкнув, внука, правнука, в руки спасителю. Алёша обхватил показавшееся невесомым тельце и они обрушились вниз. «Давай назад!» — крикнул богатырь. «Оставить надо!» Вновь над головой огненная сеть. Ноги сжимают конские бока, по ушам лупит грохот копыт. Мальчишку Алёша постарался прикрыть собой, но на них так ничего и не свалилось. Проскочили. Навстречу выбежала давешняя молотка, протянула руки, закричала... Почти завыла. отдав добычу, богатырь оглянулся. Кровля все еще не занялась, а на ее краю по-прежнему чернела одинокая фигурка. Несколько минут и конец. Душа уйдет к белобогу, а от тела и угольков не останется. Да и то сказать пожила бабка. Всем бы так. Сможешь? шипнул, склоняясь к взмыленной золотистой шее Алёша. Еще раз. Я смогу, ты сумей. У них получилось. Второй прыжок вышел даже лучше первого. Должно они с Буланом свыклись. Китижанин сдернул старуху с края крыши, прижал к себе, как не всякую красавицу прижимают. Но на обратном пути их, наконец, накрыло. Рухнул, перекрывая дорогу, здоровенный сук. огненными росчерками брызнули в стороны ветки поменьше. Одна занула богатыря по шее, другая, пятипалая, вцепилась в лошадиную гриву худовым гребнем. Конский волос вспыхнул сразу, но буланный головы не потерял. С громовым ржанием перемахнул предательский сук, понесся дальше. Негустая толпа шарахнулась в обе стороны. алёша, прижимая к себе спасенную, спрыгнул на ходу, а конь, сбивая пламя, принялся кататься по иссохшей земле. Сбил и, похоже, даже не очень ожегся. Поднялся, тряхнул остатками гривы, победно заржал и словно в ответ заголосила, бухнувшись спасителю в ноги, бабка, так и норовя обхватить запыленные сапоги. С ней тоже все было в порядке. а благодарностей, тем паче таких, будущий охотник не выносил. — Обошлось и ладно! — китижанин поднял старуху на ноги и впихнул в объятия все той же молотки, явно намеревавшийся грохнуться на колени рядом со спасенной. — Удачи вам, люди добрые! А мне коня проведать надобно! На Буланый стоял на месте, настороженно косясь на идущего к нему богатыря. Если кто не видел, как они на пару дважды смерть обгоняли, за чужих бы принял. — Спасибо тебе, друже, Алёша провёл рукой по сразу закопчённой и запыленной шкуре. — Ты чей? Откуда? Звать-то как? — Водовозные мы нынче! — раздался слышный лишь китяжанину смешок. — Звать по-всякому! — Худого отродья, злый день, чума, змей, да скот безрогий еще. Буланка тебя звать, прикрикнул Алёша, понимая, что отберет чудо коня, хоть бы и у самого князя. Буланыш, годится. А ты кто? Алёша, охотник китишский, верней, буду скоро. Если бы не пожар. они бы не встретились. Если бы не пожар, кто его знает? Признали бы они друг друга. Поняли бы. На пожаре, как и в бою, все выходит проще и быстрее. Некогда удивляться, не верить, сомневаться. Надо делать дело. Дивакони богатырские лишь с теми говорят, кого за хозяина признают. Тихоня Архивариус получивший жеребца в счет старого долга, знать не знал, каким сокровищем владеет. Ненужного ему коня он сплавил тестью водовозу, с которым у Буланко не сложилось. Избавиться от разбившего уже третью бочку буяна оба родича были радешеньки, тем пати, что выкуп Алёша предложил честный. Ну и что, что истинной цены Буланко книжный червь не ведал? Дальнюю дорогу с обмана не начинают. О постылой бочке Буланыш забыл быстро и казалось навсегда, да только зарекаться нельзя ни от чего. Другое дело, что не запереть ослепшего друга в конюшне, пусть и лучший, не дать ему с собой кончить, охотник не мог, тем паче беда приключилась по его вине. Нет бы прибить самозванца на месте Да немешка и ехать своей дорогой. Хотя ни один ведун не скажет, чтобы тогда с Денко натворила одной басоркой или вештицей на Руси запросто могло стать больше, а сила у юной зверинщицы была. Нельзя с ведьмой сговариваться. Мирно шагавший лесной тропой Буланыш внезапно встал и топнул ногой. «Обещай, что не станешь!» «Ее бы сперва найти, ведьму эту!» Пробурчал охотник, разглядывая осеннее многоцветие. Сивый лес на поверку оказался пестрым, прямо-таки расписным, красным, рыжим, желтым, багряным, лиловым с темной еловой прозеленью. Сквозь редеющие вершины Ясными лоскутами проглядывала небесная синева, цеплялись коготками за кору непуганные и оттого любопытные белки стрекотали сплетницы сороки. Пахло то грибами, то смолой, то от чего-то давно отошедшей малиной, пару раз вдали раздавался призывный олений клич. Рогатые красавцы вовсю играли свадьбы. И все бы хорошо. Только пресловутая Мирава ровно сгинула. Хотя местные в один голос твердили. Башня в лесу и впрямь стоит. И живет в ней колдунья-отшельница. Красотка на дива, Глянешь, голова закружится. Только строга больно. Хоть порой и помогает. Не всем правда. Тех, кто не солоно возвращается, не в пример больше. Платы вроде не просит, хотя кто знает, как оно на самом деле. Не за все деньгами берут, бывает и чем подороже. Обещай, — вновь потребовал Буланку, — а то дальше не пойду. Душу в заклад не отдам, — заверил охотник. За дурное дело не возьмусь, а, спрочем, поглядим. Только не похоже, что среди этакой красы тьма угнездилась. Там, где слуги Чернобоговы заводятся, лес, если не гниет, то чахнет, а тут все как на дрожжах прет. Другое дело, что по этой чищобе, если кто и шастает, то лешие. — Куда едем? — Погоди, дай подумать. Они кружили по сивому лесу второй день, переходя с тропы на тропу, пили из ручьев, замирали, слушали. Буланка вбирал ноздрями лесные запахи, а Леша вглядывался в заросли, выискивая хоть какой-то намек на присутствие чародейки. Их никто не водил, не морочил, не запугивал, только башня, о которой твердили в округе, как сквозь землю провалилась. Молчали и китежанские наколки, хотя они могли просто не чуять угрозы. Охотник поморщился, и тут его осенило. — Хм, буланыш! — хмыкнул он. — А что это мы сюда ввалились? Ни здрасте, ни до свидания. Хозяина уважить надо, поздороваться, гостинчика поднести. Нужное отыскалось в первом же кармане. будто ждала своего часа. Серебряная великоградская монета, непонятно откуда взявшийся девичий перстенек с синим камешком и припасенные для буланка еще до беды леденцы. Все это, брошенное богатырской рукой, взметнулось над тропой пестрой стайкой и улетело в кусты на дальнем краю небольшой круглой полянки. «Здравствуй!» Хозяин ласковый, слова старого приветствия Алёша произносил раздельно и медленно. Мы не тати лихие, мы гости честные, кланяемся тебе как старшой родне. Прими наш гостинец, да не пугай нас, не балуй, порадуй, убери с дороги зверя лютого, проведи тропами тайными. Покажи места красивые, сделай видимым невидимое. С духами, что домашними, что водяными, что лесными, Китежанин всегда ладил. Но такого прежде видеть не доводилось. С поляны, будто покрывало, сдёрнули, И грибов на ней открылось неисчислимо, на телеге не увести. И все один к одному, крепкие, чистые. Не мелочь, но и не старье трухлявое. — Спасибо тебе, хозяин ласковый! — богатырь спрыгнул с неперестававшего принюхиваться Буланыша и земно поклонился. — Только мы не за грибами явились, ни ножей у нас при себе, ни корзин. Дозволь лучше тебя про путь-дорогу расспросить. Помоги сыскать то, что никак не находится. Заветный жар череп, который день мирно спал на своей подставке. Тревожный багровый огонь почти погас. Лишь в самой глубине глазниц что-то чуть заметно поблескивало красным. Раньше веселина прикрывала смертоносное сокровище расшитым огненными язычками платком. Потом привыкла. Ну, череп на палке, ну, в девичьи светлица и что? Кому он мешает? Все равно здесь никого, кроме нее, не бывает. Волшебница скользнула скучающим взглядом по разукрашенному серебристыми звездочками темно-синему потолку и уставилась в стену. Прихотливая белокаменная резьба, под взглядом хозяйки, начала сглаживаться, превращаясь в большое круглое зеркало. Девушка небрежно шевельнула рукой, и пальцы ощутили тепло древесины. Мать любила хрустальные гребни. Мачеха с дочками мечтали о заморских, черепаховых с золотом. Яги хвалились и соблазняли костяными, а она предпочитала простенькие, березовые. Веселина неторопливо расплела косу и принялась разбирать темно-русые пряди. При желании молодая чародейка Привела бы себя в порядок одним взмахом руки. Но зачем торопиться, если делать все равно нечего, только ждать? Странная все же эта штука — время. Кажется, три года — это много, а они пролетели будто три дня. Думаешь, что месяц короток, а он тянется, тянется, тянется. Девушка разжала пальцы. и переставший быть нужным гребешок, тут же исчез. Зато на колени легла синяя, шитая серебряными ивовыми листочками лента. Зеркало послушно отражало рождение косы, которой нельзя было не гордиться. Только веселина собой не любовалась никогда. Руки привычно и равнодушно затянули узел, сделавшее свое дело стекло потускнело, пошло озерной рябью, И исчезла, осталась изукрашенная неповторимой резьбой стена. Прихотливые завитки перетекали то в виноградные гроздья, то в волчьи лапы, то в беличьи хвосты. Понять, где кончается зверь и начинается лоза или лист, было непросто. Когда-то Веселине нравилось создавать из камня узоры и оживлять их, потом наскучило и это. Девушка начертила указательным пальцем в воздухе завитушку, и на голове не то собаки, не то льва возникли оленьи рога, потянулись, изгибаясь, расцвели причудливыми цветами, из сердцевин которых вылетели длиннохвостые хохлатые птицы. Получилось красиво и бессмысленно. Нахмурившись, волшебница смахнула со стены свое творение. но разозлиться как следует не успела. «Невежа явился!» Не то прошептал, не то пропел тоненький, памятный сколыбели голосочек. Незваный негаданный, гаданный, слов не слушает, воли хозяйской не чтит. Вели прогнать!» «Ох уж эти деревенские!» — поморщилась чародейка, как ей думалось успешно отгородившаяся от местных увольней. Ничего постоит, потопчется, да и пойдет, откуда пришел. Не деревенский это, одет непонятно, сам высок, статин, лицом пригож. Чего надо не говорит, страха не ведает, вежества не знает. Видать, боярин, а то и царевич. Про красу, про твою несказанную прознавший, вели прогнать. Ты это уже говорила. Веселина покосилась на словно бы прилипшую к стене соломенную куколку валом сарафанчики. Благуша в последнее время повадилась подсматривать за привратниками, а за хозяйкой она подсматривала всегда и всегда же зудела, умудряясь сразу и льстить, и корить, и поучать. Получались какие-то комары в меду. «Потому и говорила, что нечего ему тут делать». назидательно пискнула куколка ты получше видовала может и видовала но и на этого посмотрю девушка привычно ухватила соломенную советчицу поперек туловища и сунула в поясной кошель а ну привратнички покажите ко мне гостя незваного непрошенного. в ответ почти по собачье гавкнула и часть цветочного узора зашевелилась и И начала раздуваться. Это не было зеркалом и тем более окном. На белом камне сперва возникло что-то вроде тех наплывов, что случаются на стволах старых лип. Затем в нем прорезалось дупло, из которого на веселину глянуло молодое мужское лицо. Большое и искаженное, как отражение в стеклянном шаре. Деревенским непонятный парень не был точно. Но и на знатного жениха не походил. Тей выглядят глупо, и расфуфырины как павлины заморские. А за царевичами еще и слуги толпой таскаются. Ах, кого бы не принесло все лучше, чем глядеть в стену и ждать. «Убери!» — велела привратнику чародейка. «И отвечай. Гость один? Засады не и ли?» «Мы на страже!» — пролаял все тот же голос. «Засады не чуем! Один он! Слов наших не слушает, уходить не желает, страха не ведает! Мы на стра...» «Замолкни!» — бросила, поднимаясь, веселина. Голос послушно смолк. Зато благушу так просто было не унять. «Ерица невежа, терпения нет совсем!» — пискнула она. Не выходи к нему, непрост он. — Ха, так и я непроста. Волшебница усмехнулась, задержав взгляд на сверкнувшем красными искрами черепе, но брать его с собой все же не стала. — Отобьюсь, если что. — Мы на страже! В который раз гавкнула каменная собачья морда с вислыми ушами. — Ходу нет! Нет ходу, подтвердила клювастая змеехвостая птица, резная сестра той, что Алёша две ночи назад поймал в лагере зверинщиков. Назовись, кто таков, зачем пожаловал? Я вам не Сорока, сорок раз одно и то же толдычить. Не выдержал охотник, пытаясь понять, где тут все же дверь и что лучше для начала разнести. Ты не Сорока. — подтвердила веслоухая голова. — Сорока с крыльями, — согласилась птица. — У меня крылья есть, у тебя нет. Ты не сорока, я не ты. Ее длинный тонкий хвост оторвался от опоясывавшей башню орнаментной ленты, частью которой и были каменные зануды, стеганов по наполовину исписанной медной табличке. — Коли дело пытаешь, — велела Змеехвостка. — Говори. — Коротко, — уточнила пёсья пасть. — Кто таков? Откуда идёшь? Чего надобно? — Охотник я, — рявкнул китежанин, но всё же ухватил себя под усцы Из Китежграда. Мираву отшельницу ищу. — Сказано. — лупнула глазами распростершая над табличкой крылья сова. И на горящей меди проступили буковки, в точности повторяя предыдущие записи. — Записано. — Записано! — подхватила собака. — Мы на страже! Пускать велено. Ходу нет! — кукарекнула птица. — Ступай во свояси! Мы доложим! — Мы доложим! — посулила сова. — Приходи через семь дней. — Приходи через семь дней. Будет ответ. — Будет ответ. Мы доложим. — Мы доложим. Ступай вы свояси Да чтоб вас! — в бешенстве заорал Алёша, не представляя, что ему делать дальше. Леший, в благодарность за уважение и гостинцы, бросил им с Буланышем под ноги нужную трубку. Очень похоже, что без неё они так бы и бродили по лесу. раз за разом проходя мимо, словно надевший шапку невидимку башни. Разглядев среди поредевших наконец ветвей что-то белое, охотник воспрянул духом. Однако найти жилище отшельницы оказалось проще, чем в него попасть. Высадить отсутствующую дверь не по силам даже богатырю на пару с богатырским же конем. Коня, впрочем, Алёша оставил подальше. на всякий случай. Из переживавшегося за хозяйскую душу Буланка сталось бы встрять в разговор с колдуней, и богатырь уломал друга подождать у кстати подвернувшегося родничка, рядом с которым зеленела словно бы и не осенняя трава. Было это непросто. но к видневшейся за тремя одинокими соснами башни Алёша отправился один. Чародейка обосновалась на пологом, по низу заросшим отцветшим шиповником холмике, переходящем в стиснутый со всех сторон чесночбой луг. Выглядел он странно, хоть и не так, как сама башня, к которой вела узкая тропка, бравшая начало на засыпанной сухими иглами проплешине все у тех же сосен. Дальше никто похоже не забирался. Трава на лугу. высохла на корню и казалась нетронутой. Оставалось предположить, что обитатели, стоявшие на опушке сивого леса деревеньки, поднимались к Мирави с другой стороны. Там же должна была быть и дверь. Китежанин обогнул холм, цепляясь распашнем за колючки, пробрался сквозь усыпанные рыжими ягодами кусты и уткнулся в стену, совершенно гладкую, без всякого намека на ход, хоть бы и тайной. Обойдя загадочное сооружение, Алёша обнаружил, что у Белоснежного, словно бы выросшего из земли дива, не имелось ни окон, ни дверей. Просто цельная глыба с остроконечной, вроде бы медной крышей и почти без украшений на стенах. Только на высоте человеческого роста всю постройку охватывала широкая полоса искусной каменной резьбы. Переплетающиеся цветочки-расточки не походили ни на руны, ни на другие известные китежанину колдовские знаки и вряд ли что-то означали, а вмурованная в стену ровно над тем местом, где полагалась быть двери, медная табличка, не несла на себе ни единой буквы. От растерянности богатырь хлопнул по медяшке ладонью, и тут же каменные узоры над головой зашевелились, и из цветов и растений соткалось что-то вроде веслоухой собаки, чьи широко расставленные лапы переходили в корни. — Кто ты, Чушь-Чуженинович? — пролаяла она. — Мы на страже. Зачем пожаловал? Деревенские предупреждали, что башню охраняют волшебные стражи. На три голоса, расспрашивая всякого гостя, зачем пожаловал. и обрадованный Алёша опустился в объяснение. Увы, обрадовался он, как оказалось преждевременно. К псу в самом деле присоединилась еще пара резных птиц — змеехвостка и сова. И началось. Каменные привратники либо издевались, либо были совершенно бестолковыми. Узнать у них, дом или хозяйка, и то не вышло. Троица стражей бубнила свои вопросы, богатырь потихоньку зверея отвечал. Табличка покрывалась веселенькими лазоревыми буковками, но и только. По третьему разу Алёша заметил, что остаются лишь первые слова, и стал изъясняться предельно кратко. По десятому решил дождаться, когда худого медяшка сплошь исчезнет под записями. После этого. Что-то могло произойти, а могло и начаться по новой. Однако вернуться к Буланка с пустыми руками богатырь не мог. Он слишком долго убеждал друга, что в сивом лесу ждет помощь. — Мы на страже, ходу нет! Пошел на очередной заход каменный пес. Устали он явно не знал. — Мы на страже, назовись! Не отставала от собаки змей хвостка. «Назовись, кто таков, зачем пожаловал?» «Охотник я, Китежский», — устало произнес Алёша, потирая лоб. «Мираву-отшельницу ищу». «Зачем тебе, Мирава?» Стройная женская фигура отделилась от стены, очертив рукой нечто вроде круга, и каменные привратники разом смолкли. Слегка одуревший от пустых расспросов китежанин ошалело уставился на невесть, откуда взявшуюся красотку. «Как найду, так и отвечу!» Не подумав, брякнул он. Незнакомка, судя по одинокой, перекинутой на грудь косе незамужняя, удивленно раскрыла глаза. Глаза красивые, васильковые, да и сама, ладно, и не отнять. Ни на ведьму... ни на волшебницу не похоже. Боярышня и боярышня, может, даже княжна. Правда, такие без нянюшек до да подруженик шагу не ступит. А тут глушь лесная, да и балаболы каменные сразу подчинились. К взявшейся из ниоткуда собеседнице охотник шагнул словно бы из любопытства, на самом деле, пытаясь разглядеть, что та прицепила к поясу. Оказалось, шелковый кисет, из которого высовывалась потрепанная куколка в красном сарафанчике. Обычная, соломенная, в такие детишки малые играют. Только вот на округлой головке темные глазки влажно поблескивают, живые. Больше никаких сомнений. Волшебница. Причем не из последних. Нашел. Ты и есть мирово отшельница твердо произнес охотник. Тебе виднее задрала бровь боярышня. «Издевается, что ли? Ну да чародейка что возьмешь Не до шуток мне красавица. какие уж тут шутки? Дело у меня неотложное. И какое же нахмурилась синеглазка. говори толком, «Чего тебе надобно?» С китежанскими чародеями Алёша ладил отлично. С красными девицами в последнее время выходило не очень. Правда, девицы попадались со странностями. Мертвячка, поленица, зверинщица. Теперь вот волшебница и в придачу отшельница. Только деваться-то некуда. «Лады!» — решился богатырь. «В общем, тут такое вышло. Конь у меня ослеп. Помощь нужна. Другого купи, — равнодушно посоветовала Мирава. Или сведи. Все дешевле обойдется. За ценой не постою. Называй. Странный он был, этот китежанин. Не помнила веселина, чтобы на нее смотрели, словно бы не видя ни темно-русой косы, ни синих, как васильки воржи глаз. Ни румяных губ, но этому гостю до красы неодолимой дело не было. Взглядом скользнул, усмехнулся, и ну допросы устраивать. Да, красавицей признал, да и кто бы не признал, но замуж с ходу не зовет, целоваться и то не лезет. Сколько лет о таком мечталось, а как нагрянула, стало обидно. Гговорри, — холодно велела отшельница. — Сколько тебе за помощь не жаль? — А ты с справишься? — прищурился гость. — Прости, увериться хочу. — Хм, ну и я хочу! — хмыкнула, давя досаду чародейка. — Чем, кстати, докажешь, что охотник? — А по одежке не видно? — По одежке не встречаю. В его серо-голубых глазах мелькнуло что-то. Уважение? Удивление? Улыбнулся широко, головой качнул, будто сам себе не веря. — И то верно. Доказать могу этим. Знак китежанский она, само собой, узнала сразу. Его не подделаешь. А разве что за дело примется совсем уж великий чародей, Да и то наверняка промашку даст. — Вижу, — протянула и прежде, не сомневавшиеся в словах гостя Веселина. — Ну что, охотник, пойдем поговорим? Небрежный взмах руки, и резные стражи теряют свое обличье. Вместо них изгибаются по камню резные, усыпанные сразу цветами и плодами ветви. Образуя высокую арку, в которой проступает дверь со слюдяным зарешеченным окошечком. Отданный шепотом приказ, и дверь распахивается, позволяя видеть внутренность башни. Светящиеся, как в ясный полдень, стены, витую лесенку, лазоревый ковер на полу, цветущие деревца в кадках у стен. Недовольно возится в своей сумке куколка. Боится, как бы ее дочка неразумная об осторожности не позабыла. Мол, таких, как этот сероглазый, только пусти, сразу лезть приставать начнут. Только что с нее трепичной до да соломенной взять? глядеть глядит, а не видит. Кровь у гостя от страсти не кипит, не нужна ему хозяйкина краса, за другим явился. Чего не входишь, китижанин? Неужели боишься? Некогда мне гостевать. Конь ждет, худо ему. Давай здесь поговорим. Какова твоя цена, отшельница? Сперва ответь, чего не пожалеешь? Душу не отдам, дело свое не брошу. Об остальном сговоримся. Чего просишь? Коня для начала покажи, — решила Веселина. Возьмусь, назову цену. Нет, не обессудь. «Сюда провести или до опушки дойдешь?» «Дойду, некалечная!» Девушка незаметно поправила пояс с мешочком, успокаивая разволновавшуюся советчицу. «Ступай первым, досмотри, не оглядывайся, худо будет!» Охотник рванул под горку так, что чародейке пришлось за ним чуть ли не бежать. Приказ не оглядываться она многим отдавала. Да исполнить его так никто и не смог. Много их было, молодых и старых, умных и дурных, воинов, купцов, пахарей, скоморохов. Случались и волшебники. Только не спасало их ни слово данное, ни ум, ни колдовство. Так и норовели оглянуться, задержаться, коснуться, если не руки, то платья. Морок их и тот не брал. Хоть у родины прикидывайся, хоть старухой без толку. Правда и забывали быстро, с глаз долой и с сердца вон. Зато пока рядом, с башни прыгнуть готовы, лишь мигни. В дверь выгонишь, в окно полезут. Потому и нет у нее теперь окон. Как звать-то тебя? – крикнула в широкую спину Веселина, загадывая, обернется или нет. Алёша бросил на бегу кетежанин: Экий неразговорчивый, Ну и она помолчит, сколько той дороги то? Коня Алёша оставил у самой опушки за прибрежным ивником. Воды и травы там хватало, но могучий, длинногривый красавец не пил и не пасся. Стоял неподвижно, вытянув шею, вбирая темными ноздрями, принесенные ветром запахи. Чуть поодаль у кромки кустов лежали вьюки из бруя. Прежде чем идти за помощью, Алёша друга расседлал, но триножить не стал, хотя куда слепой уйдет. Вот он, Буланка. Соизволил объяснить китежанин. Ты мирава постой здесь, я его придержу. Ответа он не ждал. и Веселина не ответила. Чудной гость, и день чудной выдался. Хорошо бы и впрямь помочь напоследок удалось. Исполнять чужие просьбы чародейке давно надоело, да и от людей она подустала, но этот был каким-то особенным. Веселина стояла, придерживая настырную ивовую ветку, что так и норовила сунуться в лицо, наблюдая за встречей коня и человека. Буланый ткнулся мордой в хозяйское плечо. Охотник откинул шелковистую челку, погладил светлую звездочку на конском лбу, что-то сказал. Жеребец передернул ушами, замер. «Шла бы ты домой!» Зазудела, пользуясь случаем благуша. «Шалый он, ишь, как зыркает, как есть бабник!» «Мне-то что?» — раздраженно хмыкнула чародейка. Может, китежанин и впрямь был бабником, но сейчас его занимал лишь ослепший конь. Потрепав жеребца по шее, охотник слегка толкнул его плечом, вынуждая повернуться, и они бок о бок двинулись к роднику. Со стороны нипочем не скажешь, что один другого ведет. Ждать веселина не стала. Поправила кисет и пошла навстречу. Легкий ветер играл с желтыми листьями. Небо наискось пересекал птичий клин. Наливалось алом вечернее солнце. И что-то было не так. Что именно, хозяйка башни не понимала. Просто стало любопытно, И немного тревожно. От еги Марфы толку наверняка было бы больше, чем от этой боярышни, но и на том спасибо. С силы чародейской умира вы довольна, без силы с такой башней не управиться. А что до умения? Алёша мог лишь надеяться, что лесная затворница окажется толковой. — Вот он, буланка мой! Охотник остановился в шаге от чародейки. — Что дальше? — Дальше ты будешь его держать, — равнодушно велела Мирава. — Как пойму, в чем дело, так и скажу. — Лады. Алёша поудобнее перехватил уздечку под самым мундштуком. В буланка он не сомневался. Но боярышня опытной лошадницей не казалась. Как бы не испугалась, если жеребец дернется. Это поленицы, любого коня на скаку остановить способны. А тут богатырской силой и не пахло. — Я стоять буду, — заверил Буланыш. — Смирно. Сколько надо, скажи ей. Говорить под руку Алёша не стал. Просто придвинулся ближе к другу. Волшебница кивнула и вытащила из кисета свою куколку. Поднесла близко к лицу. Дунуло, что-то шепнуло и вдруг подбросило. Алым маком сверкнул сарафанчик. Плетеные из соломы ручки вцепились в конскую гриву. Буланка выдержал, только вздрогнул и навалился плечом на хозяина. — Что это? Кто? Зачем? — Спокойно. Негромко велел сам слегка оторопевший охотник. — Так надо. Да. подтвердила больше не казавшаяся теремной красоткой Мирава. — Так надо! Куколка пауком доползла до лошадиной головы и устроилась между ушей, словно украшение из числа тех, что так любят наземцы. Ничего страшного в ней не было, но Алёше отчего-то захотелось сорвать тряпичную дрянь и зашвырнуть в кусты. — Ничего! Сдержался. Богатырь стоял, чувствуя, как колотятся два сердца, его собственное и конское. Мерава широко раскрытыми глазами глядела на свою игрушку и молчала. Китижанину показалось, что целую вечность, но тени на траве вырасти не успели. Наконец чародейка, не отводя взгляда, протянула руки вперед. Как в них вернулась куколка, Алёша не разобрал, хотя глаз от отшельницы не отрывал. — Подойди, — коротко велела та. — Не кричать же. — Стой здесь, — твёрдо велел Алёша напрягшемуся буланка. — Я сейчас вернусь. — Почуял ли правду конь, охотник не понял. но сам он, подходя к возившейся со своим кисетом мираве, ответ уже знал: « Ничего я с тебя не возьму Не стала ходить вокруг до да около отшельница. Не за что? За человека и то не всякого, я бы еще взялась, но за коня, извини, не выйдет. Почему? вцепился в призрак возможности Алёша. Если с человеком можно, то и с конем. человек поймет, что все для его же пользы, а если воля есть, то потерпит. А коню, собаке, ребенку ясно одно — больно им, значит, плохо все, значит, надо кричать, бежать, драться. Так дело в этом, — отер разом взмокший лопалёша. Не бойся, удержу я его. Или зелье какое свари, что боль снимает — Ты возьмись только! Ишь, спорой какой! Зелье ему сразу свари. Не в зелье дело и не в боязни. Зачем живую тварь понапрасну мучить? Пусть она тебе и верит, да только...» Волшебница вдруг замолчала, задумчиво глядя на Буланыша. Даже словно бы подалась вперед, как увидевшая дичь охотничья собака. поняла что-то новое что скажи честно мирова вновь перевела взгляд на алелёшу навредил ты кому-то недавно подумать надо такого вопроса богатырю уж точно не ожидал мы только и делаем что нечисти вредим до да тем кто с тьмой спутался здесь не тьма уверенно сказала волшебница Тут другие напасти в колтун сбились. Нет, не возьмусь я, охотник, не проси. Да что ж такое? Начал Алёша и вдруг понял, что главного-то Мирава про них не знает. А меня? Меня врачевать взялась бы? Ответа пришлось дожидаться долго. Сдвинув брови, отшельница сосредоточенно смотрела на китежанина, точно мерку снимала. взялась бы наконец решила она если б ты всерьез захотел так захотел что удача дороже жизни стала бы так исцели буланка мы с ним два сапога пара только он о четырех ногах погоди значит начала Мирава, но договорить ей алёша не дал буланка диваконь богатырский Он все понимает, только говорить, как люди, не может. Я-то его слышу, другие нет. Объясни ему, что станешь делать, как мне бы объясняла. Пусть решает. Дивоконь богатырский. Васильковые глаза широко распахнулись. Слыхала про таких, да не видала. А ты тогда что же, богатырем выходишь? «Теперь понятно, чего сам не взялся. Я-то думала, все охотники-чародеи?» «Так и есть», — скривился Алёша. «Один я богатырь». «А по виду не скажешь», — с язвинкой усмехнулась чародейка. «На первый взгляд просто высокий, быстрый, да приставучий, как банный лист. Спорить не буду. Не до споров тут». «Хоть горшком обзови, только возьмись!» Чародейка задумчиво погладила пальцем голову куколки и, наконец, кивнула. «Что ж, тебя бы я вылечить точно сумела. Вы, богатыри, с матушкой-землей связаны. Из нее силы набираетесь. Тебе она бы и помогла. А раз так, то и коню богатырскому помочь должна». «Только б головы он от боли не потерял!» «Выдержу! Все выдержу!» Для убедительности Буланыш, будто перед боем, топнул ногой. «Только ты не уходи! Рядом будь!» «Хм! Куда я денусь?» С нарочатой лихостью хмыкнула Алёша, из-под тишка наблюдая за чародейкой. Мирава обходилась без скарба. на которой так охочи не слишком сильные волшебники. С чем вышла из башни, с тем и осталась. Только косу за спину отбросила. — Уложи коня на бок! — велела чародейка, сплетая и расплетая пальцы. Извлеченная из своего кисета куколка пристроилась на плече хозяйки странным алым цветком. — Сам рядом садись! — Так, чтоб не зашиб он тебя ненароком. Огрызаться богатырь не стал. Просто опустился на траву рядом с дрожащим от возбуждения Буланышем. Что она делает? Руками машет. Так надо. А это? Оно с ней? С ней. Говорю же, так надо. Я передумал. Уходи. Не хочу, чтоб это... тебя трогало. «Будь другом, успокойся. Буланка лежал, алёша сидел рядом, положив руку на вздымающийся словно после хорошей скачки бок, а вокруг странным медным огнем горело и не сгорала сухая трава. Ни дыма ни жара не ощущалось, просто исчезло все, кроме мечущегося темно-рыжего пожара. Это было красиво. но любоваться мешала тяжесть в затылке и невидимый обруч, словно бы сдавивший виски. Больше не происходило ничего, а наколки молчали. Еще бы, ведь самому Алёше не грозило ничего. — Буланка! — потребовал богатырь. — Не молчи! Говори, что с тобой? — Змей! Отмалчиваться Буланыш не стал. Змеи. Много. Меня укусило. Серая, с раздутой шеей. Больно. Душно. Терплю. Видеть хочу. — Ты уж постарайся, — попросил охотник и тотчас увидел чешуйчатые гибкие тела и почти почувствовал их касание. Буланыши прежде делился ощущениями, которые не мог передать словами. Сейчас... Это было особенно сильно. Змея обвела сапог. Змея проползла по руке. Змея прикоснулась к шее. Буланка рванулся подняться. Богатырь навалился всем телом, не позволяя этого сделать. Бесплотный огонь посидел, став серебряным. Конь вновь дернулся встать. Его шкура взмокла. Жила на шее билась, как безумная. Теперь он словно бы по брюху в снегу пробивался сквозь сугробы, пытаясь уйти от волков, а вокруг бушевал буран. Нет, песчаная буря. Раскаленный песок давил своей тяжестью. Заживо хоронил, слепил, не давая ни видеть, ни дышать. Перейти эти пески невозможно. Невозможно. Невозможно. Всё, не могу больше. «Все! Можешь!» — рыкнул охотник. «Вперед!» «Снег? И вдруг сразу песок? Почему? Уж не потому ли, что серебро бесплотного огня сменилось золотом? Змеи, холод, жар, медь, серебро, золото. Оно должно быть последним, Буланка. Немного осталось. Терпи. Слышишь?» «Слышу!» «Терплю!» Они вечно идут друг за другом. Три царства. Медное, серебряное, золотое. Три леса, три реки, три горы. И в конце или беда, или радость. Алёша надеялся. А что ему еще оставалось? Только не отнимать рук от взмыленной шкуры. Они выдержали. Оба. Лесная трава отпылала червонным золотом и погасла, напоследок расплакавшись вечерней росой. — Поднимайтесь! — велел из сгустившихся сумерек женский голос. — Что смогла, я сделала. А вот вышло ли, поймем, когда солнце встанет. — Ждать! Опять ждать! — Ерунда! Ночь как-нибудь скоротаем! Поднимался Буланка тяжело. Ноги жеребца дрожали и разъезжались, а глаза прикрывало что-то вроде туманной повязки. Неужели все было зря? Подошла Мирава, протянула руку, кончиками пальцев коснувшись конской шеи. Буланка шумно вздохнул и опустил голову. «Пусть спит», — негромко сказала волшебница. Утро вечера мудренее. Пошли, гостем будешь. Заодно расскажешь, и что вы натворили, и как меня нашел. А за коня не бойся. Благуша за ним приглядит. Да и тихо у меня. Волки не заходят, люди не находят. Великой чародейкой весели на себя не считала. Бывает куда искусней. Силой. Молодую волшебницу судьба не обделила, но возиться со сложными заклятиями и творить волшебные инструменты ей было скучно. Зачем выкаблучиваться, когда все уже придумано, бери до да работай, при необходимости что-то подправишь, поднажмешь и порядок. Да и советчица-куколка, память мамина, всегда рядом, и подскажет, и поможет, пусть и все жилы при этом вымотает. так она их и без дела мотает, а тут хотя бы с пользой. До сегодняшнего дня про Машек хозяйка башни почти не знала. А если что вдруг не выходило, злилась недолго. За невозможное она не бралась, а с остальным худо-бедно справлялась. С глаз, вольный или невольный, веселина снимала легко, нечисть домашнюю гоняла без труда, лечить тоже доводилось. Но сейчас уверенности в успехе не было. Конь и впрямь терпел, как не всякий воин сможет, и вытерпел, но человеком он все же не был. А она не была целительницей в полном смысле этого слова. «Хоть теперь скажи...» Охотник Алёша отодвинул нетронутый кубок с медовухой. «Что в уплату возьмешь?» «Рано цену называть...» Чародейка для вида отщипнула пару виноградин. На столе остывали и уже остыли достойные царских палат яства, но ужинать не тянуло. «Поймем, что вышло, тогда и поговорим. Скажи лучше, как ты меня отыскал?» Местные помогли. Местные слета лета мимо по малину да по грибы ходят, смотрят в упор, да не видят ничего. Укрылась я, надоели все. Ну, извини. Как вышло, так вышло. Дело прошлое. Так как тебе удалось заклятие обойти? Говорю же, местные. Да опушки люди, дальше леший. Скрытничать ты его не просила, а я с ним по-хорошему, с уважением. Справный у вас тут хозяин, солидный. Потому и лес чистый, любо-дорого посмотреть. Познакомься при случае, не пожалеешь? Поглядим. Ничего-то она глядеть не будет. Незачем уже. А вы, охотники, значит, с духами дружбу водите? Не думала. Так для дела бывает нужно. Видят они многое. Да и помочь порой могут. Хорошие они. Хоть и шутить любят, не без того. Меры порой не знают. Помню, было дело... Водил меня леший по кругу, вокруг двух озер. Никак выехать к тракту не получалось. Я раз его пристыдил, два, потом пришлось за нож китежанский братца. Как всадил в дерево с северной стороны, так и увидел нужный поворот. Чары-то совсем простенькие были. Только он не со зла, просто забавлялся со скуки. А того раньше я тогда распоршня не носил еще. С меня наскаку шапку ветром сорвало. И в лес унесло. Ну что с ним поделаешь с таким? Засмеялся да крикнул. Носи и меня вспоминай, щеголь. Он и сейчас засмеялся. Первый раз, закончавшуюся ночь. Права, права была благуша. Так смеяться умеют лишь бабники. Только бабник не значит насильник. Скорее уж наоборот. Да и не до красы девичьей ему. Как думал о своем жеребце, так и думает. — С тебя станется, — задумчиво произнесла Веселина. Кто с лошадьми ладит, тот и с духами договорится. Лесожители, они все-таки ближе к животным, чем к человеку. И разумом несовершенны, как дети или умные звери. Что, глядишь, так в книгах написано. Поспорил бы с твоими книгами, да лень. Только жаль мне, что этих ребят и девчат многие за вражью силу держат. С горечью бросил Китежанин, видать, вспомнил что-то невеселое. Они ведь и волю Белобогов учтут, и праздники знают, и гостинцы желаний нет для них, чем хлеб с солью. А еще, когда совсем горлу подступает, защищают они свою родную землю. На Руси после кощее во вторжения мало леших оставалось. Старики говорили, перекинулись кто конем, кто человеком, ушли на Колобухово поле и не вернулись, погибли. Сейчас правда выправилось все, надолго ли? Ты о чем? Не поняла задумавшаяся отшельница. Когда свое на уме, чужое словно бы мимо течет. Так. «Ни о чем?» Казалось, Алёша сам своим словам удивился. «Рассвета жду. И ведь знаю же, что нельзя прежде времени спрашивать, а язык так и чешется. Лучше не спрашивай, а рассказывай. О чем, Мирова? «О себе, о буланка. О том, как с вами такое вышло». Девушка заставила себя улыбнуться. «А то продешевлю еще». не знаю, чем. Слушай, а ты точно богатырь? Вы ж как не в себя есть должны. А ты, который час за столом, и хоть бы куренка какого попробовал. — Прости. Гость словно бы впервые оглядел выставленную снеть. — Хорошо живешь. Не жалуюсь. Волшебница же, как-никак. Так что с вами приключилось? — Теперь он ел быстро, но опрятно, все больше налегая на заливное и свежий хлеб. Ел и рассказывал, кажется, не таясь. Не то, чтобы душа совсем нараспашку стала. Но то, что дров ее гость по младости наломать успел немало. Веселина поняла. Коню же с хозяевами не везло отчаянно. Вот тот и дурил и додурился до водовозной бочки. Зато как встретились Алёша с Буланка, так и сложилось у них. И странствовали вместе и сражались, а тут беда такая. Разум до да сердца у Буланыша считай человечьи, объяснял трудясь над подсунутой перепелкой охотник, но тело-то конское, а коню главное двигаться, бегать, без этого ему долго не протянуть, да и не жизнь это. Буланыш меня просил к обрыву его отвести, да там и оставить, думал не пойму. Что он сотворить с собой надумал? Чего же тут понимать? Никто не хотел бы так жить. Слепой видание-то это скажи, усмехнулся охотник. Нельзя надежды терять никогда. Но у коней немного по-другому все. В общем на силу уломал его с тобой счастье попытать. Приключиться же такая не лепится. Скажи кому. что пьяный обезьян черепаху бросил, да коня слепил. Зашута ведь примут. Не в обезьяне дело. Волшебница нахмурилась, подбирая слова. С Дэнка это похоже. Сама своей силы не ведает. Разозлилась она на тебя. Да не один раз, а целых три. Нарочно вряд ли вредила. Но в сердцах, видать, всякого нажелала. Вот и аукнулась. Тогда бы мне прилетело. Богатырь с силой оттолкнул ковш с квасом. Буланка-то за что? Да и не станет зверинщица коню мстить. Видела бы ты ее. Я ее не видела. Но слонишу своего она бросила. А предательство даром не проходит. Меняет оно человека. Это уже не та девушка, что с больным зверьем нянчилась и любила отца с братьями. Другая. В душе уже завелась гниль, которую она сама в себя впустила. Исправить такое и трудно, и больно. Ну да не о Сденке речь, а о тебе. Похоже, первый раз она осерчала, когда ты объявился, загубив тем Любодарову затею. Потом обидно ей стало, что ты и сильнее ее милого оказался, и толковей. Ну а в третий раз ты мало что вина пить не стал. так еще всю ночь у костра сидеть наладился. От отца с его недотепами они, может, и по-тихому сбежать бы рискнули. Только охотника не обойдешь и не обманешь. Пришлось шум поднимать, зверьем рисковать. И все из-за тебя. Люди часто за свои вины на других злятся. Но буланыш что почему? А тебе в ките же не говорили разве? что злых духов безнаказанно только одиночки гонять могут. Если у тебя есть хоть собака, не говоря о людях родных, нельзя. Погибнут они. Цель не ты, цель те, кого ты любишь. С твоим верным конем так и вышло, тем паче, что Сденко зверинщица. Она не только на тебя ярилась, но и о слониши своем думала. Дескать, и это из-за тебя. Вот за ее, любимца, твоему и аукнулась. Сам удар иголочкой был, а за ним ниточка потянулась. Не из зла свитая, из злости, что на любого накатить может, но буланка от того не легче. Разорвать-то я ее разорвала, вот только не поздно ли? Зверей хворь быстрее нашего съедает, да из глаз они хуже переносят. Там, где скотина падет, человек всего лишь приболеет. Конечно, твой конь непростой, но ты все же подумай, что делать станешь, если ворожба моя не сработала. Думаю уже. Врасплох вопрос Китежанина точно не застал. Советы давать, быть мне товарищем, спутником. Буланка сможет по-прежнему, только бы дошло это до него. гуслиры слепые с повыырями ходят, но ну и буланка пойдет, а начну с простого. Тут и нужны- то всего. Ровная поляна да кобыла, подобран равней, к которой слепого можно на первых порах привязывать, чтобы не упал. Как пообвыкнет, постоянного напарника подыщу, чтоб рядом бежать ноздря в ноздрю. Сюда-то мы легко добрались, на торной дороге ничего, кроме, Прямо вправо-влево, почитай, и не нужно. В лесу или в полях трудней придется. А боевым конем слепой быть не может. В бою за миг единый столько всего происходит. Куда коню приказывать? Самому бы отбиться. Девы коня найти трудно, — покачала головой веселина, решив, что лучше до поры до времени не обнадеживать. Хотя ей яги дадут, должны дать. Вот только поладят ли они? Простого найду. Хорошего, но простого. Второго девы коня при живом буланка у меня не будет. Но тебе виднее. Отшельница посмотрела на гостя с невольным уважением. А ведь сперва его слова покоробили. Друг, пусть и о четырех ногах, себя кончить хотел, а тут о, о какой-то ерунде. поляна, как бегать учить. Только только это и есть настоящая дружба. Руки заламывать и слезы лить просто, а ты сумей облегчить родному существу ставшую невносимой жизнь. Бурное горе оно для себя, чтоб самому стало полегче, а вот мелочи всякие незаметные для другого. Мама она ведь тоже не рыдала, слова жалостливые не говорила, Куколку она делала, да волжбея пока еще могла учила. Хотела для дочки счастья, да перемудрила. А может, эта дочка оказалась... Нет, ни не неблагодарной, ни правильной. Не того хочет, не от того прячется. Окон в башне у Миравы не было, но время отшельницы чуяла. Сказала, что пора, и угадала. Они вышли, когда почти рассвело. Утро выдалось ясным и до дрожи холодным. На понихших травах лежал иней. Но волшебница даже плащ не накинула. — Не замерзнешь? — на всякий случай спросил Алеша и услышал ожидаемое «нет». Что ж, ей виднее. Буланка стоял там же, где его оставили. Похоже, за ночь он даже не шевельнулся. Миравина куколка тоже так и не сдвинулась со своего насеста. издалека казалось, что в гриву жеребца вплетен огромный красный цветок. «Стой здесь!» — негромко велела Мирава, глядя на сиреневое с переливами неба. «И молчи!» — Китежанин кивнул. Понял, мол, пытаясь унять разгоняющееся сердце. Ночью он почти себя уговорил — что ничего не выйдет, и что будет делать, тоже придумал. Но сейчас все умные мысли, как корова, языком слезала. Алёша просто надеялся, безоглядно, как в детстве. До нынешнего рассвета он не понимал, ни что для него значит буланка, ни что значит свет. И дело не в том, то есть не только в том, что слепой беспомощен, в одиночку ему... Ни дороги не найти, ни еды раздобыть. Есть еще и красота, остаться без которой страшно, Жить во тьме, помнить, но больше не видеть меркнущих звезд, Серебряных атыней веток, осенних листьев, вешних цветов. Не видеть солнца. Ох, недаром хозяйку зла назвали тьмой. Тьма и есть. Смотри. громко приказала Мирава. «Смотри, солнце!» Вздрогнув, китежанин поднял голову и встретил первый луч, ясный и теплый. «Вить!» «Дурак! Это же она не ему говорит! Это она буланка!» Конь стоял, широко расставив ноги, вытянув шею к встающему над лесом солнцу. Куколки на его голове больше не было. От туманной повязки остались лишь два белесых пятна, прикрывавших глазницы. Смотри, видь, ну же, еще лучи, золотые, тонкие, как струны, в пору песню сыграть столько тихо, очень тихо. Усочки тумана разовеют, желтеют, вспыхивают тем ярым золотом, что горит на куполах. Великоградских колоколен. Тишину разрывает неистовое ржание. Мотнув гривой, буланка взлетает на дыбы, Не переставая ржать, молотит по воздуху копытами. Солнце! Солнце! Вперед! На передние ноги с хорошо согнутых задних. И еще раз. Свечка! Громовое ржание, а теперь на спину. Вполыхающие росными алмазами травы. несколько раз перекатиться с боку на бок, вскочить, сигануть вверх на всех четырех, как тогда на пожаре, солнце, травы. Вижу. Зато Алёша такого еще не видел, хоть считай жил в седле. Буланка скакал то на передних ногах, то на задних, козлами, горбами, свечками бил задом, высоко вскидывая золотящийся на солнце круб. Опять взлетал на дыбы. «Что это с ним, ты знаешь?» Позабытая Мирава стояла рядом. «Это он с радости или наоборот?» «Он в порядке», — выдохнул охотник. «У тебя вас вышло». «Ты уверен?» Волшебница явно прежде не видела конской радости, да еще такой. Он тебе сказал? Сказал. Да ты сама глянь, слепой сразу бы шею себе свернул и ноги оторвал. Я рада. Нужно было отвечать, благодарить, спрашивать в конце концов про цену, но слова застревали в глотке, за сахарным медом, приторные, никчемные, ненужные. Спасибо. Только и смог сказать Алёша. Солнце. Трава, ручей, ты! Теперь мы поскачем, поскачем!» Отплясав на одном месте, Буланыш выдал последнюю сумасшедшую свечку и хвост трубой, диким галопом, полетел в сторону леса. Имя Веселина дали единственной дочке отец с матерью. Да только жизнь у Веселинки и Ягоды-Малинки — Стала потом совсем не весела. Вот и начала юная чародейка звать себя Миравой. продарующую крылья радость она забыла, прежде чем сбежала со своим благословением в лес. Но сейчас отшельница была счастлива. Не потому, что смогла, сумела, прыгнула выше головы, а потому, что эти двое и дальше будут вместе встречать и провожать солнце. И неважно. что станется с ней самой. Горечь налетела на радость, и Веселина, справляясь с собой, принялась заталкивать в кисет на диво-молчаливую благушу. Затолкала и подняла голову, через силу улыбнувшись, хотя охотник смотреть на нее даже не думал. Он пришел за помощью, получил ее и уйдет, напоследок попробовав расплатиться. Ну что ж, пусть уходит, и чем скорее, тем лучше. Хозяйка башни привычно поправила кошель и подошла к вглядывавшемуся в конские прыжки гостю. — Не думала я, что твой буланыш так разойдется. — Так конь же! — не оглядываясь, откликнулся Алёша. Вот и ведет себя, как конь. — И что, даже к тебе не подбежит? подбежит, но когда в волю наскачется, чтобы не зашибить ненароком. И долго он так будет. Кто ж его знает? Пока все, что на сердце скопилось, не сбросит, у лошадей иначе не выходит, только через придурь с плясками. Так это он пляшет? Никогда такого не видела. Ты же в лесной башне сидишь. Была б степнячкой, еще б не то повидала. — Все, Мирава, называй цену, пора. «Пожалуй — Пожалуй, — протянула отшельница, спехом придумывая подходящий ответ. — Слушай, что он сейчас творит? — Свету радуется, — засмеялся охотник. — Буланка, как наиграешься? Спасительницу поблагодарить не забудь. Конь, само собой, не услышал, продолжая самозабвенно носиться вокруг, словно бы светящихся в утренних лучах сосен. Счастье ему, да и хозяину заодно. «Мирава!» — охотник больше на своего коня не смотрел. «Не увиливай! Не вынуждай нас с буланка взаймы жить! Чем мы тебе помочь отслужить можем?» Взаймы он жить не хочет. «Свет взаймы — это еще не беда, бывает и хуже». «Ты ведь ехал куда-то, когда зверинщиков встретил!» — услыхала собственный голос Веселина. «Дела у тебя были, верно?» «Были и есть. Тогда вот что тебе скажу. Езжай спокойно, ни о чем не думай, делай, что должно. Вы, охотники, в дороге и дорогой живете. Чего только по пути не находите. Вдруг да попадется то, что мне нужно — как буланку твоему глаза. Это и будет моя цена. Ну, а не попадется, значит, не судьба. — Постой, постой, — свел черные брови китежанин. — Откуда мне знать, что тебе нужно? Ты хоть намекни? — Так я сама не знаю. Знала бы, в башне не пряталась. — Ой! — Как? Она даже не села, плюхнулась на земь, волшебница сообразила не сразу. Просто постучали копыта, и налетевший вихрь с налету саданул ее в грудь, как оказалось лбом. А Буланыше они позабыли оба, а он, видать, устал дурить вдали от хозяина. — Ох, дочка! — немедля запричитала в своем кесете благуша. — Не зашиб тебя зверь этот! Узмей изверг! — Это он благодарит так, — китежанин Уже протягивал руку. Прости, бродягу, не рассчитал. Не рассчитал, значит. И сменился веселой досадой, а протянутая рука была сильной, очень. На ногах хохочущая волшебница оказалась так же быстро, как свалилась. Я ужасно глупо выглядела, да? Почему глупо? Весело? Алёша погладил успевшую рухнуть ему на плечо золотистую морду. Непривычный к лошадиным нежностям человек только так и сядет. Конь еще и облизать может, как собака, только язык больше. — Не надо! — простонала сквозь смех веселина. — Не надо меня лизать и бодать! А тебе не надо второго коня искать. Одним теперь обойдешься. Охотник усмехнулся. Буланка согласно фыркнул и, шутник такой, прихватил хозяина за ухо. Хозяин расхохотался. Ночью он был готов к худшему. Не понадобилось, можно теперь и посмеяться. — Что ж, мировая отшельница! Китежанин отпихнул конскую голову и поклонился. — Спасибо тебе, что ради нас из башни своей вышла. Слово твое мы с Буланка запомнили, как и долг свой. Считай, свет у тебя взаймы взяли. Теперь смотреть будем в четыре глаза. Глядишь, и сыщем, чем отдать. Прощай. Пора нам. Доброго пути. Мирава неловко погладила, сунувшегося к ней булана шипоносу, и, не оглядываясь, зашагала к башне, которая еще два дня будет ее. Хотела бы она для себя такой вот любви и заботы без вывертов? Да, хотела бы. Только не видать ей того. Значит, правильно она все решила. Старой жизни конец. А что будет потом, загадывать нечего.